Рива-Маремма, берег-Маремма, самую глушь Тосканы. Наконец, мы готовы покинуть Бромасоль, правда, на несколько дней. Натертые воском полы сверкают, вся подаренная Элизабет Мебель сияет от пчелиного воска, шкафы высланы флорентийской бумагой. Рынок снабдил нас антикварными белыми покрывалами для кроватей, все системы в доме функционируют. «В одну из суббот мы даже смазали все ставни. Каждую снимали, промывали, потом втирали в нее льняное масло, запах которого, кажется, пропитал все вокруг. Я разбросала вдоль построенной поляками стены целую банку семян, смесь садовых цветов, и они цветут, не требуя ухода. Мы прочно тут обосновались. Теперь мы можем совершать вылазки». На этот год у нас запланировано объездить Тоскану и Умбрию, на следующий юг Италии. Наши поездки в каком-то смысле имеют хозяйственную цель. Мы хотим наполнить свой винный погреб, собрать коллекцию вин из тех мест, где они нам понравятся. Многие итальянские вина предполагается выпивать сразу же. Погреб под лестницей мы оставляем для особых бутылок. В погребке позади кухни мы намерены хранить свои стеклянные бутыли в оплетке и ящики домашних вин. Мы надеемся продегустировать как можно больше блюд кухни Мореммы, позагорать на солнышке, отыскать другие места, где жили этруски. С тех пор, как много лет назад я прочла книгу Дэвида Герберта Лоуренса «По следам этрусков», я хотела увидеть древнего ныряльщика, флейтистов в сандалиях, Присевших перед прыжком пантер, которые так долго были спрятаны под землей, чтобы самой проникнуться талантом художника и ощутить радость жизни. Мы несколько дней продумывали свой маршрут, как будто собирались ехать на окраину страны, хотя на самом деле отдалимся от дома всего на сотню миль, до Торквении, где до сих пор идут раскопки сотен этрусских захоронений. Из-за плотности впечатлений на единицу площади здесь, в Тоскане, я теряю ощущение расстояния и свой опыт езды по скоростным автострадам, где Эд за рулем не превышает 50 миль в час. Неделя будет короткой. Область под названием Моремма, низкая болотистая прибрежная полоса, теперь уже не болотистая. Последние топи давно осушены. Однако из-за того, что в прошлом малярия уносила в этих краях много жизней, эта юго-западная часть Тосканы сравнительно непопулярна. Это страна бутыря, табунщиков, по-нашему ковбоев. Только здесь и остались незаселенные участки побережья. Здесь на огромных открытых пространствах стоят редкие, сложенные из камня шалаши, укрытия для пастухов. Прежде всего мы прибываем в Монтальчина, город, откуда открывается вид на глинистый гребень холмов. Кажется, что глаз натыкается на волнистый зеленый пейзаж. Вдоль улиц выстроились небольшие винные лавки. За каждой дверью ждет стол с белой скатертью и бокалами для вина. Это похоже на приглашение войти и выпить с владельцем, провозгласить тост за хороший урожай винограда. Отель в городке маленький и скромный, и я прихожу в ужас, увидев, что электровыключатель в ванной расположен прямо внутри душевой кабинки. Я направляю головку душа как можно дальше, в противоположный угол, и стараюсь поменьше брызгать. Я не хочу зажариться, пока не продегустировала местные вина». Но это бытовое неудобство компенсируется прекрасным видом из окна на черепичные крыши и пригород. Кафе в стиле бель-эпок на краю города как будто ни на йоту не изменилось с 1870 года. Мраморные столы, банкетки, обтянутые красным бархатом, зеркала в позолоченных рамах. У официантки, полирующей барную стойку, губки сложены бантиком, на ней накрахмаленная белая блузка с ленточками на рукавах. Что может быть более вкусным, чем завтрак, состоящий из ветчины с трюфелями на пшеничной лепешке, домашнего хлеба с солью и оливковым маслом, а также стаканчика Брунелла? квинтэссенция простоты и достоинства тосканской кухни. После сиеста мы идем пешком в фортеце, крепость XIV века, теперь здесь устроена энотека. В нижней части крепости, где раньше хранили луки и стрелы, пушки и порох, теперь можно попробовать все вина этой местности. Улица залита ярким солнечным светом. В крепости освещение сумрачное, прохладные каменные стены пахнут мускусом. Пока мы пробуем белые вина из винограда регионов Банфи и Джаконда, играет музыка Вивальди. Когда мы приступаем к темным сортам Брунелла, Вивальди сменяет Брамс. Мы пробуем Паджола, Казе-Бассе и предка всех Брунелла — Бионди. Блистательные, полностью созревшие вина вызывают у меня желание ринуться в кухню и приготовить закуску, какую они заслуживают». Не могу дождаться, когда начну готовить под эти вина кролика, поджаренного с бальзамическим уксусом и розмарином, цыпленка с сорока зубчиками чеснока, груши, вымоченные в вине и поданные со сливочным сырком. Обслуживающий нас мужчина настаивает, мы должны попробовать какие-нибудь десертные вина». Мы уступаем уговорам и пробуем одно, которое называется просто Б, и еще одно Маскаделла, истянуто Ильпаджони. Энолог, видимо, в прошлом, был парфюмером. К этим винам не нужен никакой десерт, разве что спелый белый персик. Но если подумать, то уместным дополнением может стать лимонное суфле, как намек на райское блаженство. Или же мой давний еще с детства фаворит крем-брюле. Мы покупаем несколько бутылок Брунелла. Как вспомнишь, по каким ценам его продают у нас дома, так простишь себе любые расходы на него тут. В Брамосоле под каменной лестницей есть хороший винный погреб. Мы можем поставить туда ящики, запереть дверь и достать их только через несколько лет. Поскольку оба мы не сильны в долгосрочном планировании, мы покупаем пару ящиков более дешевого «Роса Монтальчина. Его-то можно пить сразу, оно мягкое и насыщенное. Я сомневаюсь, что десертные вина останутся в продаже в конце лета. Мы проезжаем несколько миль, и к концу дня оказываемся у аббатства святого Антония. Это одно из тех мест, где ощущается святость земли. Уже издали видишь, как аббатство, выстроенное из белого известняка, возвышается над рощей подстриженных оливковых деревьев. Оно очень простое, в чисто романском стиле. Издали даже не похоже на итальянское. Когда Шарлеман проходил этой дорогой, его солдаты стали жертвой эпидемии, и Шарлеман молился о ее прекращении. Он обещал основать аббатство, если его молитва будет услышана, и в 781 году построил ту церковь. Возможно, поэтому заменившая ее церковь в постройке 1118 года имеет изящные французские очертания. Мы приезжаем к самому началу вечерне. На ней присутствуют всего человек десять, трое из них женщины. Они обмахиваются веерами и о чем то судачат, стоя позади нас. Обычно я снисходительно отношусь к привычке вести себя в церкви, как в своей гостиной или на городской площади. Но сегодня я оборачиваюсь и пристально смотрю на них, потому что пятеро монахов-августинцев, которые широким шагом вошли и достали свои молитвенники, начинают петь Григорианский кант этого часа. Очень высокая, без всяких украшений церковь усиливает их голоса, и в отблесках позднего солнца известковый туф кажется прозрачным. Музыка пронзительна, как пение каких-то птиц, почти болезненная для уха. Голоса монахов как будто ракочут и прерываются, потом разделяются и сливаются на низких гудящих тонах. Я не могу ни о чем думать. Голова кружится, сознание плывет. Распев такой бодрый, могучий, как река, манящая плыть по ней. Я вспоминаю строки Гэри Снайдера. «Оставайтесь вместе, изучайте цветы, путешествуйте налегке». Я смотрю на Эда, он смотрит вверх на столбы света. Но женщин ничто не трогает, вероятно, они ходят сюда ежедневно. В середине службы они шумно фланируют к выходу, все три говорят одновременно. Если бы я жила здесь, я бы тоже ходила сюда ежедневно из тех соображений, что если не ощущаешь святости тут, то не ощутишь ее нигде. Меня восхищает добросовестность монахов, исполняющих этот григорианский распев по шесть литургических часов каждый день, начиная с восхваления в семь утра и заканчивая по повечерием в девять вечера. И я бы хотела остаться тут на целый день и прослушать все службы». Я прочла в брошюрке, что те, кто встал на путь духовного обращения, могут остановиться здесь в помещениях для гостей и питаться в ближайшем монастыре. Мы обходим собор вокруг, восхищаясь странными существами с копытами, которые поддерживают крышу. Вечер слишком прохладен, чтобы кататься по грязным дорогам, восхищаясь природой и вдыхая через окно, как собака, свежие деревенские запахи сухого сена». Мы приезжаем в ресторан Сан-Анджело в Колли, который принадлежит винодельне Паджо Антика. Там в разгаре шумная свадьба, и все официантки наслаждаются этим событием. Нас двоих отводят в заднюю комнату, где эхом отдается шум веселой вечеринки. Мы не возражаем. Из каменной мойки на всю комнату разносится запах спелых персиков. Мы заказываем густой луковый суп, жареных голубей, картофель с розмарином, и что же еще? «Ах да, домашняя Брунелла». Назвать Тоскану глухой местностью — что-то вроде оксюмарона, сочетание взаимоисключающих понятий. Цивилизация на этой территории развивалась веками. Каждый раз, копаясь в саду, я убеждаюсь в том, как много поколений уже сменилось на этой земле. У меня собралась большая коллекция обломков блюд с десятками узоров, я только и успеваю удивляться, неужели мои предшественницы на этой кухне все время швыряли свою посуду в огород? Я нахожу черепки керамических сит, изящные ручки чайных чашек. Все это постепенно накапливается на столе за кухонной дверью. Земля эта была хуже на перехоженное. Достаточно взглянуть на посадки на террасах и поймешь, как люди ради своего удобства меняли профили холмов. Но район Мореммы до сих пор остается низкой прибрежной равниной, населенной пастухами, овчарами и москитами. Слава о ее дурном воздухе определенно связана с лихорадкой и простудами. Фермерские дома встречаются тут редко, хотя остальная Тоскана считается вполне густонаселенной. Кажется, что эпоха Возрождения обошла стороной эту область. В городах практически нет образцов монументальной архитектуры. Дурной воздух, сейчас свежий и мягкий, позволил сохраниться большому количеству этрусских гробниц. Хотя многие из них и были разграблены, но гораздо больше их осталось нетронутыми. Разве этруски были нечувствительны к малярии? Все свидетельствует о том, что они не считали эту местность опасной для здоровья. «Наша следующая цель — бывшая вилла, ныне небольшой отель, собственность винодельни «Аквавива» возле Монтемирано. Это обнаружил в путеводителе ссылку на эту крохотную деревеньку с тремя отличными ресторанами. «Она находится в центре многих мест, которые мы хотим осмотреть, так что мы решили поселиться тут на несколько дней, чтобы не тратить время на прописку и выписку из отелей». Обсаженные деревьями подъездная дорога приводит к большому тенистому саду, там можно сидеть и смотреть на холмистые виноградники. Окно нашей комнаты выходит прямо в этот сад. Я распахиваю ставни, и к нам в окно заглядывает цветущая голубая гортензия. Мы быстро распаковываем вещи и снова выходим, отдыхать будем позже. Петельяна, наверное, самый странный город в Тоскане. Как и Арвиета, он стоит на вершине горного массива известкового туфа. Но петельяна, похож на замок на карнизе, под ним обрыв, глубокая расселена. Кто рискнет заглянуть вниз, чтобы увидеть сразу и город, и дорогу? Туф не самый прочный строительный камень на свете, и его куски иногда трескаются, эродируют и размываются. Дома городка петельяна поднимаются вертикально вверх. Люди живут буквально на краю пропасти то в поддомами изрыт пещерами, возможно, для хранения бланка депетельяна, вина этой области, терпкость которого объясняется тем, что виноград растет на вулканической почве. В городке Бармен рассказывает нам, что большинство здешних пещер — гробницы этрусков. Кроме вина, в пещерах хранят масло и держат животных. Планировка средневековых городов непонятная, нерегулярная, планировка же этого города вообще запутанная и более чем нерегулярная. В XV веке тут селились евреи, потому что этот город находится за пределами юрисдикции Папы, который подвергал евреев гонениям. Район города, где они жили, называется гетто. Не знаю, было ли это гетто в полном смысле слова, как в Венеции, где евреи должны были соблюдать комендантский час, имели свое правительство и свою культурную жизнь. Синагога закрыта на реконструкцию, но не видно никаких признаков ремонта. Здесь почти все продается. Большинство домов, которые сейчас стоят на краю, рано или поздно окажутся в ущелье. Возможно, мысль об этом окрашивает легкой грустью наше впечатление от города. На обратном пути мы покупаем несколько бутылок местного белого вина для нашей растущей коллекции. Я спрашиваю продавца, сколько евреев жило тут во время Второй мировой войны. «Не знаю, сеньора, я из Неаполя». Пока мы по извилистой дороге спускаемся с холма, я вычитываю в путеводителе, что во время войны местное еврейское население было уничтожено. Я не доверяю путеводителям в подобных вопросах и надеюсь, что в этот тоже закралась ошибка. Находящаяся невдалеке маленькая савана, похожа на наш калифорнийский город призраков, разве что несколько домов вдоль главной улицы явно очень старые. Людей тут меньше, чем от русских гробниц в склоне холма. Мы замечаем указатель и подъезжаем. Тропа ведет нас в мрачный, заросший лесом район со стоячим ручьём, просто созданным для женских особей малярийных комаров. Вскоре мы карабкаемся по скользкой тропе вверх по крутому откосу. Начинают встречаться гробницы, туннели в холме, каменные проходы, ведущие в толщу земли, вероятно, к змеям. Входы в эти туннели поросли густой травой. Никто не продает здесь билеты, никого не зазывают гиды, как будто ты сам открыл древние гробницы. Как в джунглях Майя повсюду болтаются виноградные лозы, и разрушающиеся от воды и ветра надписи в туфе тоже имеют тот странный вид, как и большая часть резьбы Майя, как будто давным-давно искусство везде было одним и тем же. Совершенно ясно, что стать археологом, специалистом по правильное решение. Бесконечные пространства ждут своих исследователей. Мы так долго карабкаемся, а встретили только большую белую корову, забравшуюся по колено в ручей. Когда мы выбираемся, мои ноги в кровавых царапинах, но на мне ни единого укуса москита. У меня такое ощущение, что это место я буду вспоминать бессонными ночами. Спустившись на дорогу, мы замечаем другой указатель, отсылающий к развалинам храма, похоже, вырезанного из туфа этого холма. Мы проходим вдоль частично откопанных мрачных арок и колонн. Что они тут делали, эти таинственные этрусские Проводили летние концерты и серии искусства в парке? Неизвестные нам ритуалы? В путеводителе это место называют храмом, и, возможно, в центре храма сидел мудрец и практиковал гадания по внутренностям животных, точнее, по печени овцы». Бронзовая овца была обнаружена возле пьяченцы, Ее печень оказалась разделенной на 16 частей. Считается, что этруски также делили небо, и то, как была разделена печень овцы, символизировало планировку этрусских городов. Кто знает, возможно, здесь устраивались первые разговорные шоу, или же это был рынок морепродуктов. В таких местах, как Мачу-Пикчу, Поленке, Меса-Верде, Стоунхендж… А теперь и в этом у меня возникает странное и печальное ощущение того, как всесильно время, как необратимо на самом деле прошлое, особенно в тех точках Земли, где существовала определенная матрица культуры. Мы не можем не воспринимать культуру через призму собственной личности, и наша интерпретация всегда индивидуальна. Желание всех философов и поэтов открыть теорию вечного возвращения и найти доказательства того, что прошлое становится настоящим. Пожалуй, ближе всех подошел к решению Бертран Рассел, сказавший, что вселенная была создана пять минут назад. «Мы не можем восстановить ни единого жеста тех, кто вырезал надпись на туфе, кто положил первый камень, кто разжег огонь для приготовления ланча, кто помешал ложкой в горшке, кто вздохнул после акта любви, мы не можем восстановить ничего. Мы можем лишь прийти сюда. Мы — последние крошечные точки на линии времени. Зная это, я всегда поражаюсь, почему меня так сильно волнуют мелочи. Как сложить карту? Что указывает газометр? Достаточно ли мы сняли наличных? Ведь совершенно ясно, что все это безвозвратно канет в лету. Мы видели достаточно за этот день, но не можем отказать себе в прогулке через древний Сарана. Он тоже выстроен на залежах Туфа. Во всей этой области туристов как будто и нет, даже дороги пусты. Сарана выглядит таким же, как в 1492 году, когда Колумб открыл Америку. Тогда, видимо, тут в последний раз построили здание. «Узкие улочки и серый свет, исходящий от темного камня домов, вызывают тревожное ощущение, но люди здесь необычайно доброжелательны. Горшечник замечает нас, когда мы заглядываем в его лавку и настаивает, чтобы мы вошли. Когда мы покупаем два персика, человек, моющий из шланга свои ящики с виноградом, дарит нам грусть. «Особый», — говорит он. «Два человека останавливаются, чтобы помочь нам выехать с тесной парковки», Один жестами показывает, когда можно ехать, другой — когда следует остановиться. Покрытые пылью и измученные, мы въезжаем на нашу парковку возле сада Аквавива. Перед обедом мы принимаем душ, переодеваемся и со стаканами своего белого вина опускаемся в удобные кресла и смотрим на заход солнца. Вот так же на этом самом месте могли сидеть два этруска. Монтемирана от нас в нескольких минутах езды. Это город с высоким замком, маленький и прекрасный. В нем есть церковь XV века, а в ней Мадонна. Но эта Мадонна называется Мадонна де Гатайола Мадонна Лаза для кошки. В нижней части картины имеется дыра, позволяющая кошке вылезать из церкви. Жители, кажется, все на улице. Прямо в центре города несколько местных парней и мужчин исполняют джаз. Женщина, работающая в баре, захлопывает дверь, видимо, наслушалась. Абсолютно все уставились и не отводят глаз, когда мимо большими шагами шествует высокий красавец в сапогах для верховой езды и плотно облегающей футболке. Но он надменен, не обращает на них никакого внимания. Я замечаю, как он оглядывает себя в витринах, мимо которых проходит, убеждается, все ли в порядке с его внешним видом. «Мы ужасно голодны». Как только наступает магический час 7.30 и ресторан открывается, мы залетаем внутрь. Мы единственные посетители Энотеки Дель Антико Фронтуио. В прошлом это был завод по производству оливкового масла. Теперь он перестроен, и в результате реконструкции получилось помещение, похожее на знакомый нам ресторан. По меню видно, что мы все еще в пределах Мареммы. Тут, как и по всей Тоскане, подают блюдо под названием аквакотта – это местная разновидность вареной воды, супа из овощей с яйцом сверху. Кроме того, подают голову теленка и белые грибы в оливковом масле, лапшу на мясном бульоне из зайца, копченого кабана с яблоками. В небольших ресторанчиках почти всей Тосканы меню неизменно: типичные пасты под мясным соусом с маслом и шалфеем, приправы из толчёной зелени, томаты и базилик поджаренное на сковороде или на гриле мясо, гарнир, жареный картофель, шпинат и салат. Никому как будто не интересно обновить классическую кухню. В этом менее заселенном, менее туристском районе кухня Тосканы ближе к своим истокам. Охотник приносит домой добычу, фермер пускает в дело все части животного, крестьянка готовит суп из горсти овощей и яйца. В ресторане «Фронтовио» есть и свои коронные блюда равиоли с салатом радичию пурпурные листья с пикантной горчинкой и творогом рикотта, запеченный артишок. Мы начинаем с гренок из кукурузной муки с пюре из свинины и трюфелей. Жирно и вкусно. Эд заказывает кролика, зажаренного с помидорами, луком и чесноком. Я смело выбираю козленка. Вкус восхитителен. Вино этого региона, Марелина Дисконсана, чёрное как кагор, для нас это открытие. Эта энотека имеет свое фирменное вино, банти-марелина, крепкое и настойное. Теперь я совершенно счастлива. На следующий день мы встаем в 5 утра и едем на горячий водопад возле городка Сатурнии. В этот час тут нет никого, хотя управляющий гостиницей предупредил, что позже днем тут будут толпы. Светло-голубая прозрачная вода каскадом падает на туф и во многих местах продолбила отличные сиденья, можно сесть прямо под теплую струю. Когда я впервые услышала об этих водопадах, то подумала, а не будем ли мы после их посещения благоухать залежавшимися пасхальными яйцами? Но оказалось, что содержание серы в этой воде невелико. Поток достаточно сильный, так что чувствуешь, что тебя массируют, но при этом не испытываешь дискомфорта. Где тут живут нимфы? Не знаю, какое целебное свойство приписывают этому водопаду, но вода здесь, вне сомнения, целебная». Через час я не чувствую в себе ни единой косточки, я совершенно расслаблена. Как раз когда мы уезжали, подъехали две машины. Вернувшись в Аквавиво, мы завтракаем на террасе. Подают свежий апельсиновый сок, хлеб издобного теста с орехами, тост, что-то вроде фунтового кекса, кофейники с кофе и теплое молоко. Просто не хочется уезжать. Только надежда увидеть новые гробницы и трусков заставляет нас взять свои карты и отправиться в путь. Торквиния уже не Тоскана, она находится в нескольких милях по направлению Клацио. Дорога туда очень плохая, сплошные промышленные здания и много машин. Сомнительно, что там мы найдем следы этрусков, это не зеленая и сонная Маримма. После пустых дорог транспорт нас сильно раздражает. Вскоре мы оказываемся в деловом городе Торквиния, где во дворце XV века демонстрируются предметы, обнаруженные в раскопанных гробницах. Ради одного этого стоило проехать такое расстояние. Здесь экспонированы два терракотовых крылатых коня IV-III века до нашей эры. Они были найдены в 1938 году возле лестницы, ведущей к храму. Теперь это просто двухуровневый фундамент из квадратных известняковых блоков. Лошади, видимо, были украшением. Интересно, думаю я, не связаны ли они с Пегасом, который ударом копыта пустил поток священного источника Гипокрены? нет ли тут связи с поэзией и искусствами? Это весьма энергичные кони с мускулами, гениталиями, ребрами, настороженными ушами и перистыми крыльями». В экспозиции музея прекрасно выдержан хронологический принцип, так что легко разобраться, когда этруски испытывали отеческое влияние, когда они начали делать каменные саркофаги, как менялись принципы строительства. Все, а турн для пепла до горелок с благовониями дает почувствовать, что эти вещи создавались душой. Сюда принесли несколько картин из гробниц, чтобы обеспечить им лучшую сохранность. Гробница триклиниума с ее танцующим музыкантом и молодым танцором, завернутым в подобие легкой шифоновой накидки, растопила бы каменное сердце. «Почти в каждом музее я часа через два устаю и потом брожу, мельком оглядывая предметы, возле которых задержалась бы надолго, увидеть я их сразу, как только вошла. Тем не менее, мы решаем впоследствии вернуться сюда, потому что тут многое заслуживает тщательного осмотра». Открытые для посетителей строения над гробницами — это всего лишь крытые входы с лестничным пролетом, ведущим вниз. Гробницы освещены. Мы разочарованы. Сегодня, оказывается, открыты только четыре. Почему? Никто не знает. Просто они так работают, вот и все. Теперь мы знаем, что еще приедем сюда, потому что сегодня закрыта гробница охоты и рыболовства. Мы видели гробницу цветка лотоса с украшениями почти в стиле ар-деко — Потом гробницу-лювиц с изображением человека, который наклонился и держит в руке яйцо, символ воскрешения, как в христианской вере, а скорлупа яйца, похожего на гроб, разбита. И здесь тоже есть изображение прыгающих танцоров. Я заметила, что их изысканные сандалии с завязками, обвитыми вокруг щиколоток, совсем такие, как на мне. Видимо, итальянцы всегда по-особенному относились к обуви. «Нам повезло, мы увидели гробницу фокусника. Она похожа на египетскую, за исключением того, что на одной из фресок некто, напоминающий танцовщицу живота, собирается начать танец. В гробнице Оркаса на поблекших фресках со сценами пиршества я разглядела поразительный женский профиль в венке из оливковых листьев. Наскоро перекусив, мы проезжаем несколько километров до Норкии, в которой, как мы слышали, недавно сделано много открытий». Похоже, тут не вели раскопок десятилетиями. Сломанный указатель направлен в небо. После долгих блужданий узнаем у фермера, куда все-таки ехать. В конце грязной дороги мы припарковываемся и идем вдоль пшеничного поля. В нескольких метрах от тропы лежит отрезанная голова козы, облепленная мухами. Вот это действительно знак, примитивное обозначение жертвы. Привидение все ближе, комментирую я, обходя голову. Тропа становится круче. Мы осторожно спускаемся вниз, я думаю только об одном, как будем выбираться? Несколько ржавых перил свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Спуск становится круче, мы скользим, цепляясь за виноградные лозы. Может, хватит с нас гробниц? Спустившись, наконец, на горизонтальную плоскость, мы видим отверстия в склоне холма, темные как рот среди зарослей винограда и кустарника. Мы осмелились войти только в два, разорвав палками плотную паутину. Внутри темно, как, ну да, как в гробнице. Мы видим плиты и ямы, в которых лежат тела и стоят урны. Теперь тут может свернуться кольцами сколько угодно змей. Мы проходим с полмили на этом уровне. Тут гробниц больше, чем савани. они прорыты в склоне холма на разных уровнях. Меня угнетает предчувствие опасности, хочется скорее уйти. Я спрашиваю Эда, не думает ли он, что в этом месте ощущается нечто сверхъестественное. И он отвечает, «Согласен, давай-ка уйдем. Обратный путь ужасен, как я и предвидела. Эд останавливается, снимает кроссовку, чтобы вытряхнуть землю, и оттуда выпадает кусок кости. Мы подходим к тому месту, где лежала козья голова, но ее там нет. Вот и наша машина, рядом припаркована еще одна». В ней молодая пара целуется и катается по сиденью в таком экстазе, что совершенно нас не слышит. Тут дурная аура рассеивается, и мы едем назад в отель, перебрав русской магии. Ах, благословенный час обеда. Сегодня мы обедаем в кафе Каина. Прежде чем ехать в Монтемерано, мы ненадолго заезжаем в Сатурнию. Наверное, это самый древний город Италии, если не считать картону. А как же иначе, если, согласно легенде, его основал Сатурн, сын неба и земли? Теплый водопад тоже, согласно легенде, появился из земли в тот момент, когда конь Орланда, по-нашему Роланд, ударил о землю копытом. Город Навея Клодия, возможно, древнее, чем мы можем себе представить. Я наслаждаюсь, выговаривая про себя. Я живу Навея Клодия. Воображаю, как могла бы жить на такой древней улице этот тенистый город вовсе не затерялся во времени, в нем вовсю бурлит жизнь. Несколько очень загорелых людей из дорогого отеля высматривают возле водопада, чего бы прикупить, но в магазинах тут ничего особенного не продают. Тогда они присаживаются за столики уличного кафе и заказывают напитки в высоких стаканах. «Кафе Каина» — просто сокровище. Две элегантные комнатки с цветами на столиках, красивый фарфор и изящные бокалы для вина. Все блюда хороши, и мне трудно выбрать. Тут готовят и сочетание сложных блюд, и специальные деревенские блюда, характерные для области Маремма. Суп из белых бобов, пасту с кроличьим соусом, дикого кабана в соусе из ежевики. В качестве закусок мы выбираем круглый открытый пирог с кабачком в остром томатном соусе, мусс из сыра и огурца. Мы оба хотим заказать яичную пасту с цукини и цветками тыквы как первое блюдо, потом жареную баранину для Эда, а для меня утиную грудку в соусе из виноградного сусла. Мы соглашаемся с предложением официанта попробовать сегодняшнее Марилина Ла Сентенель Резерва 1990 из Монтеласси. И правильно делаем. Что за вино? Обед превосходен во всех отношениях, и обслуживание внимательное. В этом маленьком кафе все обращают внимание на молодую пару, они как раз усаживаются за центральный столик. Они похожи на близнецов, у обоих курчавые черные волосы, в ее кудрях запутались цветы жасмина. Взгляд у обоих страстный, такой, моя мать называла постельным, а губы, как у греческих статуй. Их одежда явно из бутиков Милана или Рима, он в несколько измятом бежевом льняном костюме, она в сарафане из желтого жатого шелка в тон ее кожи. Официант наливает им шампанское, что необычно для итальянского ресторана. Чокаясь, они как будто растворяются в глазах друг друга. Нам приносят салаты. Кажется, их собрали с грядки только сегодня утром, да, наверное, так и было. Мы уже совсем расслабились, как и положено в отпуске. «Ты бы не хотела поехать в Марокко?» Вдруг спрашивает Эд. «Может, в Грецию?» «Я не собираюсь игнорировать Грецию. Когда видишь какие-то новые места, всегда понимаешь, что есть возможность увидеть и другие, не менее интересные. Нам не оторвать взгляда от красивой пары. Я вижу, что и другие посетители из-под посматривают на них». Он пересел на стул рядом с ней, взял ее за руку, достал из кармана маленькую коробочку. Мы возвращаемся к своим салатам. Нам надо будет воздержаться от десерта, но вместе с кофе всегда приносят тарелку маленьких пирожных. Обед настолько прекрасен, что не поддается описанию. Это предлагает остаться тут еще на несколько дней и каждый вечер ходить в это кафе. Ослепительная девушка вытягивает руку и восхищается квадратным изумрудом в обрамлении бриллиантов. Влюблённые светятся улыбками во все стороны. Они вдруг поняли, что все в кафе стали свидетелями их обручения. Мы все дружно поднимаем бокалы за их здоровье. Девушка откидывает назад длинные волосы, и белые цветы падают на пол. Когда мы уходим, в городе темно и тихо. В баре в конце улицы, очевидно, собрался весь народ. Играют в карты и выпивают по последней чашечке кофе. «Утром мы едем через Вульчи», это название звучит совсем архаично. В городе есть горбатый мостик и замок, превращенный в музей. Мостик построен этрусками, он перенес ремонты и переделку при римлянах и в средние века. Невозможно понять, зачем его построили таким горбатым. Речка Фиора, чуть пошире ручья, протекает в ущелье глубоко внизу. Но что есть, то есть. Если какая-то дорога когда-то и вела к мосту, она исчезла, и теперь у него странный сюрреалистический вид. Одна часть замка-крепости была построена намного позже. Монастырь цистерцианцев, окруженный крепостным рвом, теперь служит музеем, как в Тарквинии, и полон всяких удивительных экспонатов. Очень жаль, что стекло отделяет нас от этих предметов. Просто руки чешутся прикоснуться к ним. Мне хочется взять в руки каждую маленькую ручку, принесенную сюда в дар по обету, бутылочку для духов в форме оленя, хочется потрогать каменные скульптуры, например, мальчика на крылатом коне. Вот что я узнала новое для себя об итрусках. Их искусство дает моральную поддержку, потому что они умели прочувствовать каждый момент жизни. Лоуренс это, конечно, уловил, но кто бы не уловил, повидав столько, сколько он. Перечитывая его книгу за время нашей поездки, я часто поражаюсь, каким он был ослом. Крестьяне у него олухи, потому что не сразу мчатся выполнять пожелания противного иностранца. Никто не стоит на вытяжку на подхвате, чтобы вести его к черту на рога, смотреть какие-то руины. Ни у кого не оказываются на готове свечи в тот момент, когда они ему потребовались. Какая неудобная страна! «Расписания поездов не такие, как на Виктория Стейшн, еда не в его вкусе». Но когда он забывает говорить о себе и начинает рассказывать о том, что видит, я его прощаю. На лугу мы видим то, что осталось от этрусского, а потом римского города, каменные фундаменты и куски пола. На некоторых сохранилась черно белая мозаика, видны подземные проходы и развалины бань. По сути дела, это планировка помещений города, так что можно гулять и представлять вокруг себя стены, человеческую жизнь. Отсюда виден и мост. Сбоку — руины римского кирпичного дома, стены, несколько окон и отверстия для балок, на которые опирался пол. Вульче — зона обширных археологических раскопок. К сожалению, сегодня закрыты раскрашенные гробницы этого района. Еще один повод вернуться сюда в будущем. Рестораны приводят нас в восторг. В инотеке городка пасопорола это по дороге ведущей к Монтемерано, предлагают простую еду в очень непринужденной обстановке. Бумажные салфетки, меню написано мелом на доске, дочатые полы. Если в Мариме остались пастухи, я думаю, они частенько сюда наезжают. Мы заказываем большие тарелки, жареных на гриле овощей и удивительный зеленый салат, а также бутылку вина «Луна» и ди депетильяна, вариант ласты -э латта», еще одного прекрасного местного вина. Официант рассказывает нам, какие вина производят в этой местности и приносит на пробу по стаканчику. Вот мы и нашли для себя домашнее вино на остаток лета. Стоит всего доллар 70 центов за бутылку и имеет глубокий медовый вкус. Это вино попроще, чем опробованные нами сорта Марелина, но оно отличного качества, его не следует сбрасывать со счетов. У нас еще поместится пара ящиков на заднем сиденье машины. Художник за соседним столиком рисует карикатуры на нас. Я похожа на портрет Доры Маар работы Пикассо. Когда мы пьем за его здоровье и начинаем разговор, он открывает ранец и достаёт каталоги своих выставок. Вскоре мы уже только вежливо киваем. Он вытаскивает обзоры своих выставок, наливает себе еще вина. Его жена даже не реагирует, она уже смирилась, она не первый раз с ним в ресторане. Они приехали сюда в термы, принимают воды из-за его больной печени. Представляю, как от него страдают те люди, с которыми он принимает свои дозы минеральной воды. Он подъезжает к нашему столику на своем стуле, оставив жену одну за столом. Я разрываюсь между желанием попробовать ягодный пирог, указанный в меню на доске, и желанием скорее оплатить чек и уйти. Эд просит принести нам чек, и мы уходим. В городе мы пьем кофе, потом по пути к своему автомобилю заглядываем в окно и видим, что сеньор Пикассо ушел. Так что в итоге мы пробуем и ягодный пирог. Официант угощает нас горьким пивом за счет фирмы и жалуется. Они приходят сюда каждый вечер. Мы считаем дни, когда он уберется домой, в Милан, со своей печенью. Вкусив этрусков по максимуму, хорошо накормленные, довольные отелем, мы собираем вещи и отбываем в Таламоне, город с высокими стенами, нависшими над морем. Здесь морская вода должна быть чистой. Она и вправду чистая, в чем я убеждаюсь, зайдя далеко в море, и ужасно холодная. Мы останавливаемся в современном отеле, при нем нет пляжа, только скалы торчат прямо вверх, но от него прямо в море уходят бетонные пирсы, там можно посидеть в полосатом шезлонге, принимая солнечные ванны. Мы выбрали Таламоны, потому что он граничит с заповедным морским берегом Мареммы. Это единственный длинный участок побережья Тосканы, нетронутой цивилизацией». На большей части побережья песчаные пляжи уставлены зонтиками и рядами стульев. Для прогулок остается только узкая полоска песка вдоль воды. Итальянцам нравится, когда вокруг столько людей. Можно поговорить от души. Обычно отдыхают всей семьей или с группой друзей. Я, как житель Калифорнии, чувствую себя несчастной среди толпы. Я выросла на пляжах Джорджии, люблю сырые ветреные полоски песка в Пойнт-Рейс и чураюсь пляжей Старого Света. Эд и моя дочь предпочитают, чтобы был зонтик. Они тащат меня в Виоретто, Марина Ди Пиза, Пьетро Санту, настаивают, что там совсем не так, надо только туда приехать. Я люблю лежать на пляже и слушать шум волн, гулять, когда никого нет в поле зрения. Пляжи Тосканы переполнены людьми, как улицы. Однако в заповеднике Маремма, как говорится в путеводителе, водятся даже дикие кони, лисы, кабаны и олени. Я люблю запах макии, диких соленых кустов. Как рассказывают моряки, они могут учуять его, когда еще и земли не видно. Этот заповедник — пустынный пляж с тропами через песчаные холмы, поросшие диким розмарином и морской лавандой. Мы уходим на пляж и просиживаем там целый день. Волны Древнего моря шепчут Теренское, Теренское. У нас с собой сэндвичи с моцареллой, кусок пармезана и охлажденный чай. Только вдали на пляже видна небольшая группа людей, так что исполнилось мое желание побыть на природе в одиночестве. Какого цвета море? Пожалуй, точнее всего его можно описать словом «кобальтовое». Или нет, это ляпис-лазурь, точный цвет платья Марии с мозаичным серебряным отцветом. Приятно прогуливаться пешком, когда столько долгих дней провела в машине, объезжая разные города. Я пытаюсь читать, но солнце палит. Может, зонтик действительно был бы кстати. Утром мы едем на так называемый Этрусский берег. От этрусков нам не отделаться. На этом пляже можно взять в аренду стулья, но поскольку он граничит с заповедником, людей там немного. Мы можем долго-долго гулять по пляжу, а затем провести сиесту в нашем маленьком персональном коттедже. Мы возле Сан-Винченце, где проводил лето Итала Кальвина. В городских магазинах продаются пляжные мечи, плоты и ведерки для песка. Вечерами все гуляют по городу, покупают открытки и едят мороженое. Пляжный город, он и есть пляжный город. Мы находим ресторан со столиками на улице и заказываем «качукко», Суп из рыбы с острыми приправами и тушенное блюдо из рыбы. Рыбу разных пород при нас разделывают на передвижном столике, укладывают в большую белую миску и заливают горячим бульоном. Официант намазывает кремообразный жареный чеснок на ломти поджаренного хлеба, и мы пускаем их плавать в супе, вдыхая его горячий аромат. Из наших мисок на нас глядят два свирепых маленьких омара с выпученными глазами. Официант время от времени подходит и добавляет бульон, чтобы гренки плавали. Потом приносит салат, прикатывает столик с оливковыми маслами в глиняных кувшинчиках, в прозрачных и цветных керамических бутылочках. Десятки сортов масла на выбор для нашего салата. Мы просим его сделать выбор за нас, и он льет тонкой струйкой светло зеленое масло в миску с пурпурными и зелеными листьями салата Родичио, имеющего горьковатый привкус цикория. По пути в Масса Маритима мы делаем крюк и заезжаем в популонию просто потому, что она близко, и у нее слишком древнее название, чтобы ее можно было пропустить. На каждой небольшой остановке мне хочется задержаться еще чуть-чуть. В кафе, куда мы зашли выпить кофе, два рыбака вносят ведра с рыбой свой ночной улов. Женщина из кухни начинает писать меню дня мелом на черной доске. К сожалению, ланч будет только через несколько часов. Мы едем в город и припарковываемся под стеной огромной крепости. Замок здесь вполне обычный, стена как на рисунках в старых часословах. Тут еще один музей трусков Я должна осмотреть все его экспонаты. Эду пока хватит того, что он уже узнал о событиях, происходивших тысячелетия назад, так что он уходит, хочет купить мед тех пчел, которые жужжали над прибрежными кустами. Мы встречаемся в лавке, и там я обнаруживаю в продаже глиняную ногу этруска. Не знаю, настоящая она или поддельная. Я решаю подумать об этом, пока мы гуляем. Но к нашему возвращению лавка закрыта. Когда мы отъезжаем, я замечаю стрелку, указывающую на место раскопок. Но Эд нажимает на газ. Хватит с него гробниц. Вчера вечером мы посетили последний город. Его название я никак не могу произнести правильно. Местные говорят Маритима, а я Маритима. Выучил ли я когда-нибудь итальянский, до сих пор я делаю много грубых ошибок. Когда-то этот город стоял на берегу моря, но за долгие века вокруг него намыло слой осадочного ила. Со временем ил уплотнился, и город масса Маритима оказался далеко от берега, поднялся высоко над травянистой равниной и в некотором смысле смотрится как наблюдательный пункт. Точно такой же отдаленный форпост мы могли бы встретить, например, в Бразилии. Тем, кто творит в жанре магического реализма, нравится изображать подобные форпосты. Здесь практически два города, старый и еще более старый, оба простые, и суровые, с резкими контрастами тени и солнечного света. «Мы немного устали. Мы заселяемся в гостиницу и впервые получаем комнату с телевизором», передают фильм о Второй мировой войне. Пленка выцветшая, итальянский язык непонятен, но фильм нас захватил. Действие происходит в деревне, занятой немцами. Деревня как-то зависит от американского солдата, который прячется в сельской местности и помогает людям. Им приказано эвакуироваться. Они погружают свое имущество на нескольких ослов и отправляются, но куда, нам неизвестно. Я начинаю дремать, в моем полусне кто-то старается открыть ставни в Бромосоле. Я просыпаюсь. На сеновале оказывается еще один солдат. Что-то горит. Все ли в порядке у нас в Бармасоле? И вдруг меня осеняет, ведь мы приехали сюда всего на один день. За два часа мы обежали все улицы. Область Маримма напоминает мне Американский Запад своими небольшими захолустными городками, от которых автострада не ближе, чем в 50 милях, в которых владелец лавки смотрит из окна, и в его глазах отражается широкое небо. Конечно, таких площадей и соборов не увидишь на нашем Западе, но в душе жителей скрыто от постороннего взгляда тоже неизбывное одиночество и тоже отношение к чужакам. По дороге домой мы делаем остановку в Сан-Галгана, там самые живописные руины французской готической церкви, много веков назад лишившейся крыши и полов. Остов с зияющими окнами предоставлен в полное распоряжение травы и облаков. Здесь можно организовать романтическое венчание. На месте большого круглого окна розы теперь только в воображении можно увидеть красные и синие стекла. Там, где когда-то монахи зажигали свечи на боковом алтаре, теперь в углах гнездятся птицы. Каменная лестница ведет в никуда. Каменный алтарь так давно не выполнял свою функцию, что на нем можно было бы приносить человеческие жертвы. Это здание пришло в упадок, когда настоятель продал свинцовую крышу на нужды какой-то войны. Теперь здесь прибежище нескольких кошек. У одной из кошек весьма разношерстный выводок. Несколько отцов, видимо, поучаствовали в производстве рыжего, черного и полосатого потомства, свернувшегося вокруг большой белой мамаши. «Вот мы и вернулись. Втаскиваем в дом ящики с вином, распахиваем ставни, бежим поливать поникшие растения». Мы помещаем винные бутылки в ящиках в темный угол чулана под лестницей. Дух всех виноградников, которые мы видели созревающими, теперь укупорен в бутылке и выдерживается для тех случаев, когда у нас появится повод их отведать. Эд закрывает дверь, оставляя бутылки до поры до времени покрываться пылью. Нас не было всего неделю. Мы соскучились по Бромасолю и вернулись, ознакомившись с несколькими ближайшими регионами. Те качества итальянцев, которым завидуем мы, люди с северной кровью, безмятежность и умение со вкусом проживать каждую минуту, как я теперь понимаю, достались им от этрусков. Все рисованные образы из гробниц, кажется, несут какой-то заряд, смысл, если бы только у нас был ключ к их расшифровке. Я закрываю глаза и вижу припавших к земле леопардов, искусно изображенный образ смерти, бесконечные пиршества». Иногда вспоминаются греческие мифы Персифона, Актион с собаками, Пегас, но что-то подсказывает мне, что каждый из образов, виденных нами в гробницах, и греческих тоже, пришел из отдаленных времен, а более древние — вообще из самой глубины веков. Всё время возникают архетипы, и мы видим в них то, что способны понять, потому что они затрагивают в нас древнейшие нервные клетки и сочетание хромосома. Когда я жила в Сомерсе в штате Нью-Йорк, у меня был большой сад с травами возле дома XVIII века, который и сейчас мне снится. Я часто готовила бутылки с надоби желтого и янтарного цветов. Как-то я высаживала грядку с антолины кипарисовидной ветви, которой обычно стелили на пол в церквях в Средние века, чтобы нейтрализовать человеческие запахи, и совком извлекла из земли маленькую железную лошадку, ржавую, вытянувшуюся в беге. Я поставила лошадку на рабочий стол, как свой личный тотем. В начале этого лета здесь, в Италии, я выкапывала камни, и из-под моего совка вылетел какой-то мелкий предмет. Я подобрала его и с изумлением увидела, что это лошадка. Это русская? Или затерявшаяся игрушка не старше ста лет? И эта лошадка тоже бежит. «В наиде есть фрагмент, в котором говорится о решении найти Карфаген на том месте, где странники выкопали знак предзнаменования — голову лошади, потому что это означало, что племя отличится в войне и в изобилии получит средства к жизни. Война, упомянутая в этих строках, меня не волнует, но средства к жизни — да. Копыта коня Орландо открыла горячий источник». Крылатые кони в торквинии, выкопанные из земли, из грязи и каменной щебенки, все время возникают в моих сновидениях. Я поставила открытку с их изображением рядом с моими двумя лошадками средства к жизни. У этрусков они были. Мы их находим в определенное время и в определенном месте. Мы можем мчаться во весь дух, от то и лететь.